Тускло мелькают огни города. «Господи, помилуй!» — прошептала мать, вздрогнув от страха. Глава седьмая Дни скользили один за другим, как бусы четок, слагаясь в недели, в месяцы. Каждую субботу к Павлу приходили товарищи, Каждое собрание являлось ступенью длинной пологой лестницы. Она вела куда-то вдаль, медленно поднимая людей. Появлялись новые люди. В маленькой комнате Власовых становилось тесно и душно. Приходила Наташа, изябшая, усталая, но всегда неисчерпаемо веселая и живая. Мать связала ей челки